Лана Морриган, ты моя пара. Пролог. Только не вздумай бежать. Женя резко бросается к открытой двери. Ну хорошо, девочка, сыграем в догонялки. Каких усилий мне стоит неторопливо следовать за ней? Даю возможность Жене выбежать из приемной. Она теряется в коридоре и тратит драгоценное время на раздумье, Бросается в противоположную сторону от лестницы, Попутно дергая ручку каждой двери. А вот кабинет юристов я не успел закрыть. Банка кофе продолжает стоять на прежнем месте. Клочья моей одежды и обувь разбросаны вдоль коридора. Женя запинает сама и брюки и с глухим стоном падает на четвереньки. Резко разворачивается, ожидая моего нападения. Я утыкаюсь головой в грудь и придавливаю девочку к стене. Видит Боги, не хотел я такого знакомства. Не хотел. Я медленно отступаю на шаг и кладу морду на ее колени, слушая рваное дыхание, закрываю глаза, давая понять, что не опасен. «Господи!» — шепчет Женя, держа руки на весу, чтобы меня не касаться. «Кому скажи, не поверит!» — нервно хихикает. Я тихо поскуливаю и глажусь бок. «Ты меня точно не собираешься съесть?» Собираюсь, но не так, как ты себе это представляешь, и не просто съесть, сожрать. Песик, да какой же ты песик, не смело касается одной рукой моего лба. Ты настоящий бог всех псов. Вон какой красавец! Гладит, не касаясь прижатых ушей. Огромный, сильный, красивый и добрый, надеюсь, быстро добавляет. Не зря говорят, что питомцы похожи на своих хозяев. Мне хочется рассмеяться, а выходят фыркающие звуки. «Разреши мне встать. Она не смела шевелиться, а я сел и прижимаю ее бедра к полу». «Ну хорошо, посидим еще немного. А где твой хозяин? Он далеко ушел?» Я раскачиваю мордой из стороны в сторону. «Нет», — понимает мой жест. «Это хорошо. На автобус я уже опоздала, но домой все же хотелось бы вернуться». «Ира, подруга, искать будет!» Тон То изменился с ласкового на взволнованный. Подумает, что меня нашел милосердов. Я резко вскидываю голову, от чего девушка дергается и ударяется затылком о стену. «Что ты разволновался? Все хорошо». «Будет хорошо, когда откушу ему голову». «Ты удивительный, будто все понимаешь, умный мальчик. Тише». Кладет и вторую руку на меня и не смело закапывается в шерсть.